Глава 28. Артур, как и Ференс, не предполагал, чем обернуться в ближайшие дни. Он снова лег, глядя в черный потолок. С уходом его величества светильник погас. Ему повезло больше, чем королю. У него было время подумать, и он не мог не признать, что Фран поторопился с арестом Александра. Нужно было сначала принять признательные показания и потом уже арестовывать, да так, чтобы сразу голова заговорщика полетела с плеч. План Фернса ему не нравился. По всему выходило, что Артуру предстоит стать главной марионеткой на стороне короля, а он не любил чувствовать себя не человеком. Однако при этом нельзя было не согласиться, что шансы есть. По крайней мере, это даст Ференсу козырь против Александра. Тот козырь, который поможет выиграть незримую войну между братьями. Правда, самому Арту с большой долей вероятности придется заплатить за это головой. Что же, к этому все и шло. Но как быть с Найти и Джейм? Хорошо, что они все-таки не переехали в его дом и теперь вроде как не имеют отношения к происходящему его Нетти. Как она смогла пробраться к Франу мимо охраны? Помог брат? Этого не могло быть. Джей? Подобное казалось более вероятным. У мальчика огромный магический потенциал, и он освоил многие заклинания самостоятельно. Как и точно Арт мог только предполагать. За Нетти Джей было страшно, да и по поводу Ференса в сердце жила смутная тревога. Достаточно ли будет сил его охраны, чтобы отразить первый удар? Аверс по-прежнему числился в ней, ему Арт не доверял. Да и кому доверял, кроме тех, кого привел сам. Но все, что ему оставалось, вглядываться в темноту и надеяться, что все выйдет так, как того желает его величество. Он долго пролежал без сна. Затем, наконец, уснул, но и во сне плыл в тяжелом мареве, давившем на грудь будто каменная плита. Пробуждение не принесло особого облегчения. Его разбудил стук двери, за ним пришли, и Арт не мог даже сказать, закончилась ли ночь, скорее всего, вряд ли. По его ощущениям, он спал совсем недолго. Спешат, провели по узким тюремным коридорам еще глубже вне здания. Затем втолкнули в крохотную комнатушку. За столом сидел лично Хоррот. Он глядел на Донтона из-под лобья, будто уже готов был зачитать ему смертный приговор. «Здравствуйте ты, Донтон», — сказал он сухо. «Присаживайтесь». Арт сел. Эта комната была насквозь пронизана магией, поэтому его руки оставались свободными. Здесь он никому не сможет причинить вреда без высочайшего позволения. И, конечно же, подобного позволения ему не дадут. «Здравствуйте ты, Хоррот», — ответил он. Думаю, не стоит вам объяснять, зачем вы здесь. Почему же? Арт приподнял брови. Вот так сразу признаться в шпионаже и связи с Александром слишком подозрительно. Нужно заставить главу тайной службы поверить в искренность его показаний. Не желаете признавать очевидное? Хорт презрительно скривил губы. Что же, ваше право? Вас обвиняют в шпионаже, ты Донтон. Это моя профессия, усмехнулся Артур. Я был шпионом Лимера в Алланде шесть лет. А теперь решили сменить сторону? Не понимаю, о чем вы-ты о том, что вы шпионили на Иланд, Тай Донтон. Мы нашли в вашем доме письма от его величества Стефана и его высочества Теодора. Вы это станете отрицать? Нет, четко ответил Арт. Только кто вам сказал, что эти письма предназначались мне? Я просто не успел их отдать. И советую отпустить меня, Тайхоррот, если вам не нужны проблемы. Что вы имеете в виду? Человек, которому адресованы эти письма, занимает слишком высокое положение в обществе, и я бы не советовал вам стоять у него на пути. Король? Артур отрицательно покачал головой, давая понять, что не скажет ни слова больше. «Говорите, Донтон!» — воскликнул Хоррот, ударив ладонью по столешнице. «Я не собираюсь играть с вами в глупые игры. Кто, кто вступил в преступную переписку с Иландом? Кому вы служите?» «Тому, в чьих руках скоро будет власть», — ответил Донтон. «И я уверен, ему служите и вы. Но...» Хорт вытер вспотевший лоб. Он догадался, к чему клонит Арт. Интересно, Алекс лично поручил Хорроту разобраться с ним. Вряд ли принц хочет казаться неудел. Значит, он поручил это кому-то другому. Вернули своим приспешникам, какая разница. И все-таки глава тайной службы на стороне принца, это ведь понятно. Хорошо, я скажу. Принц Александра, вот кому писал король Иланда. Теперь вы отпустите меня? Я должен доложить его величеству. Сказать сейчас, что Франу обо всем известно? Нет, вдруг все переиграется. Поэтому Арт только пожал плечами. Докладывайте, кивнул он. Вряд ли его величество поверит, его брат был арестован сегодня ночью. Выкладывайте, что знаете, Донтон, и я скажу королю, что ваше признание было чисто сердечным. Мне нечего рассказывать. А Хорр, так кажется, хочет сменить сторону. Я всего лишь забирал письма у посланца Иланда и передавал людям его высочество. И наоборот, содержание этих бумаг мне неизвестно. Почему же не передали эти два? Не успел, повторил Арт. Врете, в них идет речь о разных временных отрезках. Вы поймали меня, согласился Артур. «Хорошо, эти два письма я решил оставить как страховку, если вдруг его высочество позабудет о моей преданности. Как видите, зря». Хоррод позвал стражу, и Артура повели в камеру. Правдоподобно ли он разыграл свою партию? Не сфальшивил ли? Похоже, что нет. Чего ждать дальше Донтон мог только предполагать. Хотя, наоборот, и вовсе предполагать не мог. Хватит ли его показаний, чтобы доказать вину Александра? Как ими воспользуется Ференс? Хуже всего, что сам Артур останется неудел. Завтра его должны освободить, но, как знать, может быть, завтра уже все решится. Он не желал Алексу смерти, но считал, что только она спасет Франу жизнь. А пока что Донтон лег обратно на кушетку. Ему принесли тарелку пресного супа. Он заставил себя подняться и поесть, едва ли не плюясь. Однако ему нужны силы, а не голодный желудок. И потом по дороге из Илленда в Лимер бывало и хуже. Денег-то почти не было, и он часто оставался голодным. Поэтому Артур покорно съел суп, закусил черствым хлебом, прошелся по комнатке, разминая ноги и руки, а затем лег. Дождаться бы следующего дня. Почему-то казалось, что он много расставит по местам. Во всяком случае, Фран прикажет его выпустить, и можно будет снова включиться в игру, ставка в которой его жизнь. Возвращаясь во дворец, Ференс уже знал, что его ждет. По крайней мере, предполагал. Стоило переступить порог своих покоев, как стража доложила. Ваше Величество, вас искало Ее Величество Изабелла. Еще бы она не искала его. Ее любимое дитя опять было под замком, и на этот раз не в собственных комнатах, а в тюрьме. И никакой титул не поможет Алексу покинуть камеру, в этом Фран готов был поклясться. А сейчас он слишком устал для разговоров. Однако его мать не успокоится, не того склада человек. Поэтому Его Величество ставило на то, что матушка появится снова в течение часа. Так и случилось. Вдовствующая королева налетела на стражу, как волна на сушу вгрызлась в них требуя немедленно пустить ее к сыну король решил пожалеть охранников и вышел навстречу матери добрый вечер матушка спокойно сказал он ференс выпалила она немедленно объясни на каком основании ты приказал арестовать алекса надо же даже отбросила приторный тон которым обычно общалась с сыном видимо действительно была в ярости прошу пройдите в мой кабинет матушка ответил король не желая чтобы охранники становились свидетелями этого скандала Он увлек королеву за собой, усадил в кресло, а сам занял место напротив за столом. Почему Алекс снова арестован? повторила Изабелла трясущимися губами. Он предал Лимер, проговорил Ференс. Вступив в сговор с королем Иланда, передавал ему секретную информацию, чтобы свергнуть меня с престола. Глупости! Его оговорили, оклеветали. О, бедное мое дитя! Изабелла подскочила и заметалась по комнате. Фран не мешал ей устраивать спектакль, просто наблюдал, как мать заламывает руки и льет слезы. «Вы должны отпустить брата, Ваше Величество», — потребовала она. «Ваши обвинения абсурдны». «Нет», — отчеканил Фернс. «Я уже сказал. Алекс виновен. У меня есть доказательства, в которых я не собираюсь перед вами отчитываться. И он заплатит за свои преступления. Я еще не решил, какова будет его судьба, но мне ли вам рассказывать, Ваше Величество, что наказание за государственную измену — смерть?» «Вы не посмеете!» — королева распрямила плечи. «Вы забрали жизнь у вашего отца и не сможете сделать то же с Алексом». «Я не причастен к смерти отца, мама», — устало проговорил Фран. «А вот насчет Алекса я бы не был так уверен. Он способен на все». «Ненавижу», — процедила Изабелла. «Как же я вас ненавижу, Ваше Величество». Фран почувствовал, как игла вонзилась в сердце. Он никогда не ждал от матери понимания, но и не мог осознать, откуда растет ее глубочайшая ненависть. Почему все так? Что он сделал? Где обидел ее? Ладно, она его не любит, но за что ненавидеть? «Мое решение останется неизменным, матушка». Тихо ответил он. Алекс заигрался во власть. Сплел столько интриг, что сам же в них запутался. Не тратьте свое время на ненужный спор. Королева развернулась и вылетела из комнаты, а Фран откинулся на спинку кресла и на миг закрыл глаза. Мать не простит, но хватит, хватит идти на поводу у Александра. Пора его остановить. И Ференс был готов это сделать. В эти минуты Бойлс и его люди переворачивали вверх дном комнаты Алекса. Раз есть эти два письма, должны быть и другие. Нужно только их найти. Самому Франу не требовались доказательства вины брата, но для других они должны быть. И такие, поспорить с которыми не сможет никто. Однако сейчас Франу хотелось просто побыть наедине со своими мыслями. Завтра Артур назовет Алекса шпионом Иланда. Возможно, Боулс и ребята найдут подтверждение в комнатах принца. Среди них есть один неплохой маг. Если Алекс хотел что-то спрятать, тот заметит. Послезавтра. Послезавтра Ференс прикажет освободить Донтона, но перед этим голова Александра покатится по плахе. Фран не желал брату смерти и все же понимал, никакая ссылка не остановит Алекса в его жажде власти, значит, нужно применить другие способы, и единственным возможным остается смерть. Фран поднялся, прошелся из угла в угол, чувство, как внутри все кипит от горечи. Почему обстоятельства сложились именно так? Когда он это допустил? Почему не заметил раньше? Десятки вопросов и ни одного ответа. В дверь тихонько постучали. «Кто там?» — резко спросил Ферренс, а на пороге возникла его жена. Уже поздно, сказала Тильда. Ты идешь отдыхать. И ни словом не упомянула об Александре. Что ж, это делает ей честь. Королева учится на своих ошибках. Иду, ответил Фернс и пошел за ней. Они дошли до спальни Тильды и только тогда Фран опомнился, его собственная находилась неподалеку. Но Тильда, как ни в чем не бывало, открыла дверь. Входи, улыбнулась ему и Фран не стал спорить. Одиночество вполне можно разделить на двоих. Почему бы и нет? Он вошел в комнату, снял камзол и жилет, разулся и лег на кровать. Сразу навалилась усталость, такая огромная, что, казалось, она его раздавит. Ференс качнул головой, стараясь ее прогнать. «Твоя матушка плачет», — Тильда присела на край кровати. «Говорит, ты снова приказал арестовать Алекса». «Да, и на этот раз он так просто не покинет тюрьму», — подтвердил Ференс. «Артуру подкинули письма от твоего отца и брата. Это мог сделать только Александр. Значит, на Иланд шпионит он, поддерживает связь с королевской семьей и рассказывает чужие секреты. Не может быть!» — воскликнула Тильда может арта арестовали понятное дело он не виноват но я решил сначала разобраться с алексом а потом уже заниматься его судьбой да и для него будет безопаснее сейчас оказаться в стране от места основных событий но ты ведь его отпустишь конечно фран улыбнулся потому что снова почувствовал укол ревности он протянул руку Тильде, и она легонько пожала его пальцы как думаешь у меня есть шансы добраться до финиша этой гонки живым все будет хорошо ответила его жена не думая о плохом «Не получается. Тогда давай спать. Утро все расставит по местам». Она легла рядом, такая теплая, в легком домашнем платьице, без громоздких корсетов и юбок. И Фран привлек ее к себе. Звать прислугу не хотелось. Да, не очень удобно спать одетыми, но сейчас он не мог подняться. Фернс коснулся губами волос Тильды, вдохнул их легкий аромат. Шампунь с нотками лаванды закрыл глаза. «Спи!» — шепнула Тильда, касаясь губами его подбородка. «Спи, родной!» И Фран действительно провалился в сон а проснулся от того, что в коридоре раздался шум. «Измена, Ваше Величество!» — долетел до него чей-то крик. Ферренс подскочил, пытаясь понять, все это происходит наяву или во сне. Тильда поднялась следом за ним, в ужасе сжала его руку, будто стараясь убедить себя, что им обоим послышалось. Но за дверью раздался грохот оружия, и почти сразу она отворилась, а в комнату ворвался отряд из десяти человек. И Франс знал, что все они были лучшими магами королевства. «Ваше Величество!» — резко сказал их предводитель тот самый Крис Хоуп, которого упоминал Донтон. Мы здесь, чтобы потребовать вашего отречения от престола в пользу принца Александра. Согласитесь или умрите.